Глава 7. Тадж-Махал. Увидеть Париж и умереть. Знаете такое выражение? Я тоже так думала до того, как увидела Тадж-Махал. После такого можно смело сказать, что жизнь ты прожил не зря. Я не просто влюблена в это место, я оставила там часть души. А еще, когда я закрываю глаза и думаю о Тадж-Махале, передо мной словно возникает невероятной красоты голограмма, меняющая свой цвет с каждой минутой. Волшебство? Нет, реальность. Я читала про этот памятник архитектуры, да и побывать в Индии и не увидеть его было как-то неправильно. Но по описанию, в путеводителе и по восторженным отзывам людей я не могла представить, что это такое на самом деле. Наше путешествие началось рано утром. Чемоданы мы оставили дома у Шаши, взяв с собой только смену белья и запасные футболки. За нами приехал водитель на светлой машине. Почему-то в Индии очень распространены именно светлые автомобили, несмотря на пыль на дорогах. Водитель говорил с горем пополам на английском, и нам предстояло провести следующие четыре дня в его обществе. «Агра? Тадж-Махал?» «Да, поехали». И путешествие началось. Ехать от Дели до Агры где-то часа четыре с половиной, если без пробок. Ха, Индия и без пробок. Кто был в Индии, тот посмеялся. Кондиционер в нашем авто не работал. Ехали мы с открытыми окнами. Их приходилось закрывать только когда машину облепляли по прошайке. К слову, явление вполне распространенное. Как только ты где-то останавливаешься, они, словно хищные птицы, начинают неистово колотить в окна. Первое время твое сердце сжимается от одного вида изуродованных детей, стучащих по машине. А через несколько дней ты их уже не замечаешь. «Добро пожаловать в настоящую Индию! Тут приходится наращивать толстую кожу», — говорила нам как-то Шаши. Нам было пофиг на жару и пыль, мы сжимали свои тетрадные листочки с надписью «Билет в Тадж-Махал» и до сих пор не верили, что мы едем в Агру. Хоть бы в машине следуя кондейам не сломался мотор, но если он сломается, мы что-нибудь придумаем. Вместо четырех часов мы ехали, наверное, семь. «Агра? Тадж-Махал?» — то ли спросил, то ли утвердил водитель. «Да, Тадж-Махал, но сначала заедем на рынок, надо что-нибудь покушать». Когда я собиралась в Индию, моя продвинутая бабушка, побывавшая в Дели несколько раз по делам, сразу предупредила, бери с собой спирт и все протирай, там же грязище и рассадник инфекций. Ну так я и сделала, взяла с собой бутылку чистого спирта, разлила в маленькие бутылечки, положила нам с Наташей в сумки. Приехав в Индию, я растерялась. Ни жуткой грязи, ни рассадника. Но на всякий случай с бутыльком спирта не расставалась и с первые дни дезинфицировала все, чего касалось. Поручни рикши, вилки за обедом, ручку крана, чтобы включить воду. День на пятый мне надоело. Приехав в Агру, мы первым делом двинулись на рынок за фруктами. Ох, как сейчас помню, денег у нас хватило на ананас, папаю и пару штук какой-то индийской хурмы. Поэтому мы не отказались от дегустации прямо на лотке. Продавец разрезал фрукты своим ножом, Мы мытым или нет, я не имею понятия. Грязными руками протянул нам, и мы также грязными руками их приняли. О, это были самые вкусные фрукты в моей жизни, сочные, спелые. О чистоте их кожуры мы думали в последнюю очередь. Голод, как говорится, не тетка. Таэш Махал, не унимался водитель. Окей, поехали. Времени было, как сейчас помню, три часа дня. Водитель остановился, не доехав до места. Дальше нельзя, идите сами. И действительно, в путеводителе был пункт о том, что все машины паркуются за 2 километра, и ко входу туристы добираются на рикшах, повозках или электромобилях. Мы думали, это связано с религией или чем-то духовным, но, как я узнала позже, считается, что выхлопные газы вызывают пожелтение мрамора облицовки. Даже вдоль противоположного берега реки Ямуна, у которой расположен мавзолей, Стоит ограждение из колючей проволоки. Пока мы шли, вокруг постоянно обивались какие-то мужчины, говоря наполовину на хинди, наполовину на английском. Наташа сжимала в руках наш толстенный путеводитель, а я отмахивалась от них. «Девушки, вы актрисы, вам гид нужен? Вдруг перед нами, как черт из табакерки, возник молодой индус с кожей оливкового цвета. Я не помню, как звали этого парня, предложившего на прекрасном хинглише специфический диалект английского языка, на котором говорят в Индии свои услуги, но мы так опешили, что не могли сказать ни слова. Девушки, это бесплатно. Я не возьму с вас денег. Если понравится экскурсия, скажите спасибо и сфотографируйтесь со мной на память. Для меня большая честь показать актрисам нашу культуру». Наташа не растерялась. «Мы вообще-то модели». Моделью на тот момент была только я. «Но и в кино, и в театре нас можно увидеть. Мы из России». «Россия!» Протянул он русское слово со свойственным индусом-распевом. Вау! И мечтательно закатил глаза. А знаете что? Не поведу я вас сегодня в тадж. Это будет неправильно, не обижайтесь. И тут же добавил. Вы пропустите все волшебство этого места. Я очень хочу, чтобы, вернувшись на родину, вы рассказали всем, какой он. Но сейчас уже поздно. На часах было всего лишь начало четвертого, а вход в мавзолей закрывали с закатом. В смысле, поздно, не улавливали мы. Доверьтесь мне, ни о чем больше не спрашивайте. Завтра все сами увидите и поймете. Сегодня нужно просто купить билеты, а я покажу вам Тадж-Махал из города. Поверьте, это тоже очень красиво. Ничего не понимая, словно зачарованные мы проследовали за нашим гидом, похожим на чертика из табакерки, дошли по каким-то дворам до многоэтажного розового дома и по крутой винтовой лестнице поднялись втроем на крышу. У меня захватило дух от вида, открывшегося перед нами. «Завтра встречаемся тут, на улице, в 3.30 утра. Окей?» Мы кивнули, до сих пор не понимая, что происходит. Обменялись с гидом номерами телефонов на всякий пожарный и двинулись искать дешевую гостиницу. К слову, деньги на отель были у водителя в конверте. Наши друзья-приятели индусы позаботились и об этом. «Прекрасные все-таки люди встречаются мне по жизни!» Мне кажется, будет слишком прозаично описывать наш номер, в котором не было горячей воды, а мебель распадалась на части. Но весь к Наташа, увидевший огромного рыжего таракана, до сих пор стоит у меня в ушах. Да, отель был не очень, но выбирать не приходилось. Я, кстати, так и не знаю, есть ли в Агре приличные отели. Бабушка рассказывала мне про обезьян, которые залезают в окна и воруют, но я, если честно, не видела. Спать легли очень рано. Побродили по окрестностям, но поняли, что перейти пешую дорогу в стране, где нет правил дорожного движения, практически нереально. А реинкарнироваться на другой стороне кошечкой или собачкой нам как-то совсем не хотелось. Будильник был заведен на полтретьего, и в полусонном состоянии и диком ознобе, зевая с каждым вдохом, мы выползли из гостиницы. На первом этаже, прямо на полу, спал администратор. Водитель ночевал в машине. Он нас встретил без особого энтузиазма. «Тадж-махал!» Да, как и вчера. Окей, окей. Из стороны в сторону покачал головой водитель. Надо сказать, что вот эти жесты и мимика, присущие индусам, очень сильно вводят в заблуждение европейцев. Не могу утверждать за весь Восток, но в Индии, как и в Турции, жестикуляция совсем иная. И значит, она гораздо больше, чем у нас. Например, чуть запрокинутая голова, поднятые брови и цоканье языком У турок будет означать «нет», а наклон головы из стороны в сторону у индусов будет означать одобрение и согласие. В 3.30, как и было оговорено, мы стояли на назначенном месте. В это время, в декабре, в агре Калатун еще тот. За ночь без солнца воздух остывает, а за световой день земля не успевает прогреться, поэтому мне было холодно даже в осенней куртке и демисезонных сапогах. У Наташи с собой теплых вещей не было. Она переминалась ноги на ногу в туфлях и кофте с длинным рукавом. Наш гид опаздывал. Нет-нет, замерзнуть мы не успели, и гид нас не кинул. Он просто немного задержался. В Индии это нормально, и если тебе говорят, встретимся 11 -го числа, нужно уточнять месяц и год. Около 4 утра мы втроем стояли у входа в усыпальницу. Было очень темно, и мы слабо понимали, зачем пришли так рано, ведь еще даже ворота не открыты. Вместе с нами была какая-то группа англичан, и все ждали, когда у нас проверят билеты и сумки. При входе, кроме контроля билетов и личных вещей, нужно сдать обувь или надеть бахилы. В холодную индийскую ночь мне меньше всего хотелось ходить по мрамору в одних носках, поэтому мы выбрали белые бахилы, которые стоили пару рупий и вошли в огромные ворота. Все еще зевая и борясь желанием потереть глаза с накладными ресницами, я подняла голову к памятнику и поняла, почему наш гид попросил дождаться следующего дня. То, что я видела перед собой, нельзя было сравнить ни с чем. На фоне темно-синего бархата неба, словно голограмма из фантастического фильма, возвышался величественный Тадж-Махал. Или это была 3D картина, написанная фосфорными красками. В любом случае, что-то невероятное, что невозможно передать на фотографиях и описать словами. В тот день было полнолуние, и еще до рассвета Тадж-Махал светился жемчужным цветом, как бы паря над землей. «Как же жаль, что я не могу дать вам увидеть мои воспоминания. Я уверена, что вы отдали бы многое только, чтобы протянуть руку к этой завораживающей картине». Я стояла, широко открыв глаза и в то же время не веря им. Буквально с каждой минутой, с каждой ступенью солнца на небо мрамор менял свой цвет. У меня было ощущение, что глаза меня обманывают. Вроде бы только что он был холодно-жемчужным, и вот он уже сверкает перламутром. Вдруг он становится желтым, оранжевым, розовым. Но это сияние, оно не проходило. Тадж-Махал, ни одного языка в мире не хватит, чтобы дать точное описание этому памятнику. Величественный, божественный, сияющий, легкий, совершенный, воздушный, подобный сновидению. И все равно все не то, его надо видеть. Мне очень понравилось, как охарактеризовала Тадж-Махал Мария Арбатова в своей книге «Дегустация Индии». Она назвала его мягким и съедобным, как пастила или торт безе. Наш гид выхватил у нас фотокамеру и, рассказывая прекрасную историю о невероятной любви Шаха Джахана к своей верной жене Мумтаз, стал ловко фотографировать нас с Наташей, выбирая виды и ракурсы, как профессиональный фотограф. «Я слушала одним ухом и растворялась в волшебстве этого невероятного места, памятника великой любви». Помните историю? Великий Шах Джахан влюбился в свою жену еще в начале XVII века, будучи принцем. Когда Шах Джахан поднял мятеж против отца и потерпел поражение, Мумтаз отправилась с ним в ссылку. Она родила восемь сыновей и шесть дочерей и вскоре после рождения последнего ребенка умерла. Шах Джахан хотел после этого покончить с собой. Он посидел, сидя у гроба любимой. Мумтаз перед смертью попросила мужа больше не жениться и построить мавзолей ее имени. Шах Джахан объявил в стране двухлетний траур. Были запрещены праздники, танцы, музыка, даже свадьбы справлялись по-тихому. Он начал строить мавзолей, который должен был стать символом сказочной красоты покойной жены. Больше 20 тысяч человек, включая лучших зодчих Персии, Турции, Самарканда, Венеции и самой Индии, трудились над усыпальницей 20 лет, что практически разорило страну. Стены выкладывали сердоликами, бирюзой, ляпис-лазурью, кораллами, жемчугом и малахитом. Внутренние ширмы сделали из чеканного золота и украсили драгоценными камнями. Говорят, что под финал строительства главному архитектору отрубили руки, чтобы он не мог повторить это чудо. Напротив Тадж-Махала, на другом берегу реки Емуны, Шах Джахан запланировал построить мавзолей из черного мрамора для себя и соединить усыпальницы черно-белым ажурным мостом вздохов. После окончания строительства Тадж-Махала он переключился на вторую стройку века. Однако казна опустела, государственные дела были заброшены, Народ беднел и бунтовал. В это время его сын Аурангзеб расправился с братьями и захватил власть. Разогнал зодчих и камнерезов, сравнял с землей начало второй стройки, заточил отца на десять лет в угловую башню крепости в Агре, оставив ему нескольких слуг, запретив пускать к нему друзей и давать книги. Шах оплакивал троих сыновей, убитых Аурангзебом, и смотрел в окно на другую сторону реки, на памятник своей любви, пока не ослеп. Сын любящий читы Аурангзеп создал мощную державу, выиграл множество войн, стер с лица земли сотни городов. Однако все равно остался в памяти человечества не как грозный воин, а как дитя великой любви. Он приказал тайно ночью перенести тело отца в Тадж-Махал и без почестей захоронить возле матери. Рассказывая эту историю, наш гид ловко перемещался в пространстве, то и дело подсвечивая фонариком драгоценные камни в стенах или считая лепестки на инкрустированных цветах. И мне казалось, что его слова вот-вот оживут. История оказалась грустной, но это место совсем не таило в себе скорби, а скорее наоборот говорило о прекрасной любви и незабвении. Хотели бы вы, чтобы ради вас возводили памятники, невзирая ни на что?» По жизни нам встречаются разные люди, места, события, которые особого отпечатка не оставляют, прошли и забыли. А есть такие, которые производят впечатление на всю жизнь. Непозволительно много страниц я посвятила Тадж-Махалу. Кто-то из вас скажет, подумаешь, и чего это вместо восточных любовных страстей читать про памятник архитектуры? Но он поразил меня настолько, что именно там я это чувствую, у меня окончательно раскрылись границы сознания. Не знаю, что именно — история, архитектура или энергетика этого места подняли моё мироощущение на новый уровень. Именно поэтому я так долго пишу о нём, чтобы вы почувствовали его волшебство и пережили эти эмоции со мной. Побывав в Тадж-Махале, я открыла для себя новые краски жизни, яркие, без примесей, переливающиеся друг в друга. Психодерические ощущения, когда тебе кажется, что цвет имеет вкус, а мелодия — запах. Понимаете меня? «Именно тогда, стоя на солнце, которое почти не согревало, окружённая фантастическим пейзажем в лучах цвета радуги, я смотрела на другую сторону Емуны и представляла второй такой же памятник чёрного цвета. Мне казалось, что я его вижу. Мне до сих пор кажется, что он перед моими глазами. Сейчас пишу это и мурашки по коже, будто я вернулась в тот день и в тот момент. Я жила в том моменте, здесь и сейчас». Времени не существовало, а мой мозг ломался от встречи с другой реальностью. Волшебное место, в котором я наконец-то поняла, что в жизни возможно все. Один тот факт, что я еще пару недель назад была потеряна в отношениях и имела определенную картину мира, где четко знала свое скромное место, сегодня, сейчас я находилась за тысячи километров от своей жизни, заставлял сердце биться чаще». «Все возможно. Все границы у нас в голове. Нужно всего лишь довериться Вселенной. И если ты чего-то очень сильно желаешь, весь мир будет тебе в этом способствовать», как писал Пауло Коэльо. Осознание пришло ко мне именно в тот час, когда солнце ярко освещало мраморную лестницу, ведущую вниз к вырубленному пальмовому саду.